Глава 17. Переступать порог изрядно пострадавшего склада наёмники не спешили, за что Лёха был им искренне благодарен. У него не было сил ни то, что драться, даже шевелиться. Тело болело и казалось промёрзло до самых костей. Если у демона не получилось насытиться силой убитого мага, с носителем он поделиться и не подумал. Всего прибытко, когда чешуя исчезла, обнажились почти затянувшиеся раны от осколков. Стриж с трудом сел и бросил взгляд на головорезов, что столпились у ворот. Человек 15, не меньше. Но заходить во дворник кто из них не рисковал. Прошарайка наверняка знала всё о требье города. Останки тех, кто не знал или не поверил, по утру подбирали бажедомы. Да и самый тугодумный мордоворот понимал, так нагло вломиться на территорию влиятельного клана может лишь кто-то могущественный. А это уже разборки не их уровня. С другой стороны, ворота и магическая защита уничтожены, а серебро и драгоценные камни так заманчиво поблескивают в свете вяло горящего рулона ткани. Ме занямалась слугой, пытаясь остановить кровь. Тревога смотрела на всё увеличивающуюся толпу у ворот. Над головой захлопали крылья, под складу заложил вираж крупный ворон. Сделав пару кругов, он уселся на стропило и уставился на Лёху. Тот вздрогнул, поняв, что у птицы человеческие глаза. Уже знакомый Лёхе беловолосый и приятель Лисы первым перепрыгнул через покорёженные остатки ворот и осторожно двинулся вперёд. Вместо глаз у него были мерзкого вида бельма. Остальные не спешили, предпочтя посмотреть, какой приём окажут смельчаку. Ворон каркнул, спикировал из-под крыши и уселся на плечо беловолосому. Тот моргнул и посмотрел на стрежа абсолютно нормальными карими глазами. Если судить по довольной ухмылке, увиденное ему понравилось. Ещё бы. Истекающий кровью мальчишка, занятая им полуухая Да её собрат весь в крови, и едва способны подняться. Настараживали только окоченевший труп рядом, да второе тело с кровавой раной вместо глаза. Давай, мысленно уговаривал Лёха демона. Поделись со мной силами. Ты же пожирал, гнида. Теперь надо урыть этого говнюка. Причём сделать это предельно быстро и показательно. Только жестокая расправа удержит остальных от намерения попытать удачу и воспользоваться подавляющим численным преимуществом. Можешь забрать его силу. Зашёл стриж с другой стороны. Вкусняшка твоя. Откуда-то из глубины поднялось кровожадное торжество, и на коже снова начала проступать чешуя. Одновременно с этим в воздухе что-то блеснуло. Мия метнула нож прямонько в голову беловолосому. Вот только на пути клинка возникло препятствие. Ворон чёрной молнией рванул навстречу ножу, поймал тот в телом и исчез. Оружие упало на пол, словно натолкнувшись на стену. Мак резко рванул навстречу, и лишь спустя мгновение Лёха понял, что это он сам мощным прыжком влетел в противника. Покрытая толстой угловатой броней рука пригвоздила беловолосого к полу, а костяной клинок вошёл в грудь наёмника. Тот судорожно вдохнул и захрипел. Его кожа стремительно покрывалась инеем. В его глазах стриш увидел отражение собственного страха. Он не управлял собственным телом. Это делал не он, демон, чтоб он сдох, сделал всё сам. Попытка вытащить костяной кинжал из жертвы не дала ничего. Рука не повиновалась. Зато удалось поднять голову и посмотреть на толпу. Наёмники наблюдали расправу с самыми разными выражениями лиц: от страха до азарта и злорадства. Лёха же испытывал неописуемое облегчение. Тело снова его слушалось, если не считать словно приросшего к магу костяного клинка. А значит, Самое время сделать вид, что он крутой маг какого-нибудь могущественного клана, и полн желания казнить взорвавшуюся чернь. Акинув толпу задумчивым взглядом, он спросил: "Где ж я вас всех хоронить-то буду?" Намёк поняли правильно, и уже через несколько секунд в пределах видимости не осталось ни одного чужака. Нужно убираться. Негромко сказала Мия. Она снова взялась за раны Луки. Демон, словно насосавшийся клещ, с довольным мурчанием отвалился от заледеневшего тела, и Лёха наконец высвободил руку. Разум судорожно перебирал варианты действий. Требовалось как можно скорее доставить Луку к доктору и отправляться за Лаурой. Направление к девчонке он чувствовал безошибочно. одновременно ощущая, что она где-то достаточно близко, скорее всего, ещё в пределах города. Вариант бросить мальчишку умирать он даже не рассматривал. Может, кто-то слишком умный стал бы рассуждать об умении расставлять приоритеты, но Лёха считал, что лучше быть дураком, который не бросает своих, чем лживым дерьмом в маске мудреца-пророка. Надо доставить Луку к медикам. И вытаскивать Лауру. Озвучил очевидный стриж. И быстро. К его радости Мия кивнула без рассуждения о целесообразности спасения едва знакомого ребёнка. Времени на разведку у нас не будет, сказала эльфийка. Лауру в любой момент могут убить, а нас с тобой сразу почувствуют все маги в округе. И что-то подсказывает, что там, где её держат, магов хватает Лёха попытался встать, чтобы оценить собственное состояние. Это даже удалось. Силы возвращались. Ощущение в теле было странным, но рана на руке почти затянулась. Есть хотелось зверски. Стриш отыскал посечённую осколками сумку с запасами, достал кусок копчёного мяса и жадно вгрызся в него. Куда доставить раненого было понятно, и Лёха размышлял о более сложной проблеме. Как вытащить из беды Лауру? Мия была права. Времени на нормальную разведку и подготовку у них не будет. Но и перейти на пролом тоже не вариант. Как показало недавнее сражение, иммунитет к магии далеко не панацея, и умный противник найдёт, как достать пустотников опосредованно. Да и шпагами помахать местные не дураки. По-хорошему нужно изучить объект и его окрестности. выбрать пути подхода и отхода, изучить режим караульной службы, в идеале, взять и допросить языка. Ага, ещё запросить авиаразведку, снимки со спутника и губа закатывающую машинку. Времени не было. После открытого нападения на собственность союзного клана не стоит особо надеяться, что с похищенной девчонкой станут обращаться в соответствии с её статусом. Запихав в рот побольше мяса, Лёха подошёл к телу мага с кровавым пятном на месте глазницы и начал вдумчивый обыск. Лаура упоминала, что рабочим выдавали что-то вроде магических пропусков, позволяющих входить на территорию склада, не боясь охранного голема. Что-то подобное могло быть и у покойников. Может, какой-то пропуск или удостоверение личности? Он и сам понимал, что это вряд ли прокатит. Помимо возможной магической привязки таких пропусков или документов, мёртвых магов, скорее всего, хорошо знают в лицо. Сумасшедшая идея заставила его остановиться. Вот оно. Лицо. Если демон смог изменить его физиономию один раз, почему не сделать это снова? Только теперь скопировать рожу покойника. Слушай сюда, квартирант. От волнения Лёха заговорил вслух. Мия удивлённо вскинула голову, но он лишь отмахнулся, не желая тратить драгоценное время на объяснения. Ты пожирал, как и хотел. Но теперь нужно выложиться по полной. Мы с тобой должны вытащить Лауру, понял? Никакой реакции. Очевидно, демон был умнее носителя. И плевать, хотел на спасение каких-то там людишек. Хорошо, с энтузиазмом сумасшедшего продолжил монолог Лёха. Зайдём с другой стороны. Если Лауру убьют, нас с тобой поработает любой маг. И прощай, сотрудничество и вкусняшки. Здравствуй рабство и голодный поёк. Поднявшееся изнутри недовольство и злость Подсказали, что стриж на верном пути. Он внимательно рассматривал лицо мёртвого мага и продолжал говорить: "Нужно, чтобы ты снова изменил мне лицо, чтобы я был похож на этого человека. Это поможет защитить нас с тобой от рабства. Понял?" Судя по боли, от которой потемнело в глазах, демон понял. Кости ломались и срастались заново, делая лицо шире и массивней. Дико чесалась голова, на которой стремительно отрастали волосы. Костяной нож исчез, втянувшись обратно в руку. "Матерь Божья!" услышал Лёха поражённый голос Мии. Это, впрочем, не помешало ей стаскивать одежду с трупа. Кое где она была посечена осколками Но в конце концов этот маки должен был пройти через бой с неизвестным противником. Вряд ли испорченный костюм вызовет лишние вопросы. "Я так не смогу", покачала головой Мия, когда Лёха переоделся в пурпурно-чёрный наряд. "Даже если я переоденусь и натяну капюшон, второй покойник был куда выше, и раза в 2 больше эльфийки. Тебе не нужно", сообщил Стриш. Сунов в кошелёк горсть драгоценных камней из развороченного сундука. Ты будешь взятой в бою пустышкой. Мяв вздрогнула и неосознанным жестом потёрла затылок. Справишься? С некоторым беспокойством оглядел её Лёха. Да, помедлевке внуло напарница. В кое-то веки им повезло. Фургон и волы уцелели. Пока Лёха устраивал луку на шкурах, Мея заняла место на облучке. Стриж не стал спрашивать, когда она научилась управляться с гужевым транспортом, сосредоточившись на предстоящей операции. Стражники на воротах их даже не остановили. Или знали мага, облик которого принял Стриж в лицо, или пропуском сработала клановая одежда. На повороте, ведущем к лечебнице Киуна, Лёха спрыгнул и побежал в направлении замка и богатых районов. В той стороне он ощущал присутствие Лауры. Мия и без него передаст раненого медикам, а у него будет время хоть немного осмотреться. Бежать было на удивление легко. Он не только восстановился, но словно набрался сил. Внутренний компас привёл к одному из особняков на холме. Фонарей и патрулей стражи в этом районе было на порядок больше, чем в кварталах у подножия, а дома почтенных граждан отличались от замка разве что меньшими размерами до да отсутствием сторожевых башен. Хотя после знакомства с местными магическими реалиями Лёха подозревал, что мощные стены скорее статусный атрибут, чем необходимость. Любого придурка, рискнувшего сунуться без приглашения, встретит голем или ещё какая волшебная хреновина, после которой и боже дома не понадобится. При виде пурпурной змеи на створках ворот Лёха недобро оскалился. Он хорошо помнил своё появление в этом мире. Как там Лаура называла местного главнюка? Гарм? Ну здравствуй, несостоявшийся хозяин. Не серчай, что без приглашения. Работа такая. Не хрен детей воровать, паскуда. Проходящий мимо патруль стражи направился было к стрежу, но разглядев цвета его одежды, резко потерял интерес и продолжил путь. Лёха посмотрел им вслед и неторопливо двинулся вокруг стены, изучая объект. Увы, всё, что удалось разглядеть, это тускло поблёскивающую медную кровлю дома. Зато ворота кованая калитка и верхняя часть стен были инкрустированы серебряной вязью, что внушало умеренный оптимизм. Серебро это хорошо, а вот золото сулит проблемы. У самых ворот охрана. Лёха видел чьё-то башмаки в щель под створками. Он понятия не имел, как тут устроен контроль на пропускной режим, но времени на выяснение не было. Магов, имён которых с триш не знал, Оставили с явно нелегальной и важной миссией поимкой Графини и зачисткой свидетелей. Это недоверие табы кому? Исполнитель явно приближённое и доверенное лицо. А что для такого человека служивый у ворот, грязь под сапогом? Когда Ме присоединилась к стрижу, у того уже была разработана модель поведения. А если не сработает она? Поможет нож, спрятанный в руке. Вот только трупы охранников очень быстро вызовут всеобщий переполох. Как Лука, коротко поинтересовался Лёха. Жить будет, отозвалась Эльфийка. Я оставила пару камней, чтобы о нём позаботились как следует. Стриш одобрительно кивнул. По крайней мере, пацана поставят на ноги, даже если они не вернутся. Готово? Мики внула Глубоко вдохнула и придала лицу безразличное выражение. Даже глаза смотрели в одну точку. С учётом ночного полумрака и неверного освещения, вышло очень похоже. Стриш решительно, не таясь, вышел из-за поворота и направился к воротам. Мия покорно шла следом с видом вселенского безразличия. Руку с ножом прикрывал наброшенный на плечи плащ. Остановившись перед воротами, Лёха нетерпеливо и громко бухнул кулаком в створку. Сдвинулся ставень, и в смотровую щель на него подозрительно уставилась пара глаз. Стариша раздражённо откинул капюшон, позволяя рассмотреть лицо. Сработало. Щель захлопнулась, едва слышно стукнул засов, и ворота распахнулись, пропуская пустотников во двор. Створки придерживали двое вооружённых крепышей в ливреях. На Лёху поглядывали с любопытством и страхом, из чего он сделал вывод, у кокошенные сволочи имели солидный статус для местной обслуги. Где хозяин высокомерно процедил стриж, чуть повернув голову к одному из сторожей. Говорить старался как можно меньше. Голоса покойника он не слышал и не хотел засыпаться на этой детали. Его сиятельство Агарм Изволили отдыхать, торопливо выпалил стражник. А его сиятельство Феб пока бодрствует. Лёха небрежно кивнул, смутно припоминая, что Лаурова упоминала какого-то Феба, и направился к дому. Мия шла за ним, изображая покорную пустышку. Чуть её подсказывало, что графиня уже близко, и Лёха едва сдерживался, чтобы не перейти на бег. Нет, нужно идти решительно. И с умеренной поспешностью, будто он направляется по важному делу. Войдя в дом, они прошли длинным коридором, игнорируя взгляды попавшихся по пути слуг. Несмотря на поздний час, прислуга не думала укладываться. Всё же в особняке хозяин. Барги, дружище! Голос за спиной прогремел артиллерийским залпом. Стриж обернулся, И увидел молодого парня с улыбкой, идущего к нему. Я уж заждался. Незнакомец от души хлопнул Лёху по плечу. О! Пустышку взял. Он оглядел Мию, одобрительно хмыкнул и шлёпнул её по ниже спины. Ничего так, прямо на все случаи жизни. А где Хэд? Мысли в голове стрежа лихорадочно метались, пока что этот друг Не заметил подмены, но стоит раскрыть рот, и обман раскроется. Значит, придётся на следить. Чёрт, а ведь всё так хорошо шло. Лёха благодушно указал парню за спину. Тот, продолжая улыбаться, оглянулся, подписав этим свой смертный приговор. Стриж молниеносно ухватил его за затылок и подбородок и рывком сломал шею. Хруст позвонков в пустом коридоре прозвучал оглушительно. Упостотники огляделись, но к огромному облегчению никто не спешил на шум и не орал, поднимая тревогу. Мия подхватила убитого за ноги, и вдвоём они заталкали труп за партиору, а потом торопливо пошли дальше. Теперь время шло на секунды. В любой момент излишнеглазастый слуга может обнаружить мертвеца и поднять шум. Хочешь вкусняшку? Мысленно обратился к демону Стриж. Внутри вспыхнула знакомая уже хищная радость. Тварь заворчала, предвкушая пиршество. Следующий твой, пообещал Лёха. Готовся. Он опасался, что его и в этот раз крутит в агонии, но всё прошло намного легче. Руку пронзило болью А из запястья медленно выдвигался костяной клинок. Очередной поворот привёл спасателей к массивной металлической двери, за которой обнаружилась лестница в подвал. Отсутствие охраны объяснялось просто. Дверь покрывали серебряные символы. Магическая защита. И вряд ли она тут для охраны запаса солений. Лаура где-то там. Стоило коснуться двери, Как с неё сорвалось нечто, напоминающее шаровую молнию. Заклятие разбилось о стрежа, не причинив вреда. Спорю, что Лауру туда ни хрена не для дегустации вин пригласили. Тихо пробормотал он, шагая вниз по ступенькам. Мия, не разжимая губ, едва слышно угукнула. Подвал освещала единственная тусклая лампочка. Сознательно так сделали или случайно, но такое освещение давило на психику, создавая атмосферу обречённости. Лёха зябко повёл плечами, оглядел три низкие двери и решительно направился к средней. Из-за неё не доносилось ни звука. Стриж обменялся взглядами с Мией, осмотрел петли и потянул створку на себя. Выбор у тебя небольшой. Тут же услышали они низкий мужской голос. Спиной к ним стоял высокий мужчина с собранными в хвост тёмными волосами. Облачён он был в чёрно-красное. За ним пустотники увидели закованную в кандалы Лауру. Девчонка выглядела потрясённой и потерянной, но никакой крови на одежде или следов побоев не было. Уже хорошо. Взгляд скользнул по стенам, и Лёха машинально отметил серебряный узор. Очень похоже на ту звукоизоляцию, что осталась в разоренном складе. Услышав скрип петель, мужчина обернулся, недовольно нахмурив брови. Стриж его узнал, тот самый гад, что исчез с Лаурой в магическом вихре. "Проблема решена?" поинтересовался он. "И у кого ты взял пустышку?" Стриж молча выбросил вперёд руку. Проткнув подонку костяным кинжалом в горло, Макс захрипел и выгнулся дугой. Лёха ухватил его за одежду и сбил на пол, усевшись сверху. Демон в голове обрадованно ревел, наслаждаясь угощением. Мия вошла следом, прикрыв за собой дверь. При виде эльфийки Лаура, до того испуганно смотревшая на стрежа, просветлела. Мия Будто не до конца, веря в происходящее, спросила она. Кто это с тобой? Догадайся с трёх попыток, гордый птенец гнезда кречетов, подмигнул девчонке стриж. "Алекс?" удивлённо выдохнула девчонка. "Но как?" "Потом объясню". Эльфийка взялась за кандалы и тут же с шипением отдёрнула руку. Это холодное железо, запаздыла пояснила Лаура. Чистокровные не могут его касаться. Даже у полукхих бывают в Валдерии и ожоги от него. И зачем оно нужно? прищурился Стриж. Труп под ним покрылся инеем, но демон всё ещё жрал, высасывая из мха последние крохи жизненной энергии. Холодное железо запирает магию в теле. Девчонка говорила как-то странно, словно отвечала преподавателю на лекции, а не сидела в подвале, закованная в кандалы. Не даёт творить заклинания. Лёха решил, что это последствия шока. Какая полезная штуковина! Слуха добрил он, свободной рукой обыскивая покойника. В кармане обнаружился небольшой ключ, но стоило ухватить находку, Как пальцы обожгло болью, словно он коснулся раскалённого металла. Бля! Стриж отдёрнул руку, и выпавший ключ зазвенело камни пола. Явно от кандалов сделал выпад он, дуя на обожжённые пальцы. Ключ действительно подошёл. Правда, для того, чтобы отпереть им кандалы, пришлось искрамсать на обмотке камзол мертвеца, но это никого не волновало. Скорее освобождённая Лаура растирала запястья, поглядывала на покрытый изморозью труб со смесью страха и злорадства. Стриж повернулся к ней. Что этот хрен от тебя хотел? Это Феб, сын графа Гарма и мой несостоявшийся жених. Казалось, даже произносить это вслух Лауре неприятно. Предлагал хорошо подумать. И всё же выйти за него замуж. Теперь Лёха вспомнил, в каком именно контексте юная беглянка упоминала это имя. Высокородный жених, конечно же. Выбор колец своеобразный. Метрихнула кандалами, а затем рачительно завернула их в остатки камзолопокойника. И обстановочка для предложения руки и сердца тоже так себе. Оригинальный выбор. Но атмосфера не та. А как же спросить благословения отца и всё такое, полюбопытствовал Стриж. Уже не в моде? Демон наконец нажрался и сыто заурчал, позволив выдернуть кинжал из трупа. Мой отец мёртв. Голос Лауры дрожал разом от гнева и подступивших к горлу слёз. Как и вся верхушка клана Пустотники поражённо уставились на девчонку. А та, шмыгнув носом, неожиданно твёрдо заявила: "Я должна попасть домой. Нам бы сперва из особняка выбраться", напомнил Стриж, решив придержать вопросы до более подходящей обстановки. "Вряд ли твой уход воспримут так же спокойно, как моё появление, даже если я буду сопровождать тебя в этом обличии". в этом облике. Лёха едва не стукнул себя кулаком по лбу коря за тугодумие. Я могу переместить нас к городскому путевому камню, сказала Лаура. Раз я в плену, его больше не стерегут. Разумно, согласилась Мия. Тащи нас. Отсюда не могу, графиня с ненавистью взглянула на труп своего несостоявшегося жениха. Клановые особняки защищены от путевой магии. Перемещаться можно только в охраняемый зал. Насколько охраняемый? уточнил стриж, тщательно очищая лицо Феба Атния. Если гостей не ждут, полагаются на защитное плетение. Лаура наблюдала за его действиями с плохо скрытым отвращением на лице. Я знаю дорогу. Бывало тут Понимающе взглянула на девчонку Мия. "Гостила с отцом?" не хотя будто слова давались с трудом, ответила та. "Минуту". Лёха наклонился к убитому. "Сделай мне его лицо". В этот раз с этой демон не выпендривался. Стриж прикусил губу и зарычал, когда накатила боль трансформации. После её завершения он ещё несколько секунд сидел, пережидая, пока исчезнут круги перед глазами. Это алман. На этот раз во взгляде Лауры смешались недоверие и жадный интерес. Он сделал тебе чужое лицо? Он самый. Пошли, скомандовал Лёха, подхватывая оружие убитого, короткую саблю из знакомой уже эльфийской кости. Графиня шла впереди, опустив голову и старательно изображая сломленную пленницу. Стриж держал её за плечо с видом снисходительного превосходства. Последней шла Мея, всё так же изображая лишённую разума пустышку. Судя по тому, что попавшийся на пути слуга не обратил на троицу особого внимания, маскарад сработал. Они поднялись на второй этаж и остановились перед высокой дверью, обильно украшенной серебром. Лёха толкнул тяжёлую створку, открывая проход. На этот раз в него влетел огненный сгусток, повторив бесславную судьбу молний. Огромный, едва не вовеся таж зал не было священён, очевидно, за ненаддобностью, но эльфийское зрение позволило разглядеть достаточно. Тут хранились трофеи: клык кастаей, зубастые головы на стенах, и даже ростовые чучела не удостоились внимания стрежа. Сейчас он высматривал Движения живых противников таких не обнаружилось, и он развернулся к входу, готовый встретить любого, кто войдёт в комнату. "Мия, прикрой", бросил он напарнице. Та встала к нему спиной, на всякий случай контролируя пространство зала. "Сколько времени тебе нужно?" спросил Стриш у Лауры. "Совсем немного". За спиной появилось свечение, разрастающееся с каждой секундой. Это напоминало позёмку, но вместо снежинок кружился густой, мягкий свет. "Не выходите за контур, иначе я не смогу вас перенести", предупредила Лаура. Лёха не удержался и бросил взгляд через плечо на колдующую девчонку. Магический свет за её силуэтом отразился от огромных, халых глаз на здоровенной драконьей морде. Такого страха стрижний испытывал никогда. Чуждое, неведомое человеку чувство словно вздыбило несуществующую шерсть, а ноги, повинуясь воле демона, швырнули его прочь от опасности. Удар спиной о стену вышиб дыхание. Судорожно хватая ртом воздух, Лёха смотрел, как угасает цветовой вихрь там, где секунду назад стояли Мия и Лаура. Пока он соображал, что случилось, с ницу донёсся истошный женский крик. Похоже, кто-то наткнулся на покойника. Ну, зашибись, мрачно резюмировал Стриж, прислушиваясь к поднимающейся суматохе.